Глава, 7 НАП еще не вернулся. Размышления журналистов. Ужин. Готовится буря. Страшный ураган. Ночные поиски. Борьба с ветром и дождем. В восьми милях от лагеря. Гидеон Спилет стоял неподвижно на берегу. Скрестив руки, он смотрел на море, сливавшееся на горизонте с темной тучей, быстро поднимавшейся по небу. Ветер уже довольно свежий, крепчал. Небо было мрачно. По всем признакам собиралась буря. Герберт вошел в трубы, а Пенкроф направился к журналисту. Углубленный в свои мысли, Спилет не заметил его. «Нам предстоит ненастная ночь, мистер Спилетт», — сказал моряк. «Хватит и дождя, и ветра на радость буревестникам». Журналист обернулся и, увидев Пенкрофа, тотчас же спросил его. «Как по-вашему, на каком расстоянии от берега унесло волнами мистера Смита?» Пенкроф не ожидал такого вопроса. Подумав немного, он ответил. «Самое большее в двух кабельтовых». «А сколько это кабельтов?» — продолжал Гидеон Спилет. «Примерно 120 брас или 600 футов». «Значит, Сайрес Смит исчез в 1200 футах от берега», — сказал журналист. «Да, приблизительно», — ответил Пенкроф. «Вместе с собакой». «Да». «Вот что меня удивляет», — сказал Спилет. «Предположим...» что наш товарищ погиб. Но почему же ТОП погиб вместе с ним, и почему ни один из трупов не был выброшен на берег? «При таком сильном волнении моря это вполне естественно», ответил моряк. «К тому же их, возможно, выкинуло на берег где-нибудь подальше». «И так вы думаете, что мистер Смит действительно утонул?» снова спросил журналист. «Да, я так думаю». Что касается меня, Пенкроф, то при всем моем уважении к вашей опытности, двойное исчезновение Сайреса Смита и Топа, живы ли они или умерли, кажется мне непонятным и неправдоподобным. Мне очень хотелось бы согласиться с вами, мистер Спилет, но, к несчастью, я твердо убежден, что они погибли. Сказав это, моряк направился к трубам. На очаге весело пылал огонь. Герберт только что подбросил новую охапку хвороста, и высокое пламя ярко освещало самые отдаленные уголки пещеры. Пенкрофт немедленно принялся готовить обед. Ему казалось необходимым пополнить меню чем-нибудь существенным, так как и он сам, и его товарищи нуждались в подкреплении сил. Нанизанные цепочкой тригоны были оставлены на завтра, но зато пенкров ощипал двух косачей и вскоре птицы жарились на ярком огне в семь часов вечера нап еще не вернулся его долгое отсутствие сильно беспокоило моряка он боялся что с ним случилось несчастье на неизвестной земле или он чего доброго в отчаянии сам наложил на себя руки но герберт объяснял его исчезновение совершенно иначе если нап не возвращается Значит, произошло что-то непредвиденное, что заставляет его продолжать поиски. А это новое обстоятельство могло быть только благоприятно для Сайреса Смита. Если бы Наба не задерживала надежда, он давно бы вернулся. Может быть, он увидел какой-нибудь знак, отпечаток ноги, предмет, выброшенный морем, который навел его на верный след. А может быть, он уже нашел своего хозяина. Все эти мысли Герберт высказал своим товарищам. Те слушали его, не перебивая, но лишь Гидеон спилит в душе соглашался с ним. Пенкров же допускал, что Наб зашел в своих поисках дальше, чем накануне, и не успел вернуться. Герберт, очень взволнованный какими-то смутными предчувствиями, много раз порывался выйти навстречу Набу, но Пенкров убедил его, что это напрасно. Темным вечером, да еще в такую непогоду, он не увидел бы следов Наба. Лучше всего подождать. Если к утру Наб не вернется, сам Пенкроф вместе с Гербертом отправится его искать. Гидеон Спилит согласился с мнением Пенкрофа. Разлучаться без крайней необходимости было бы неразумно. Герберту пришлось отказаться от своего плана. Но две крупные слезы скатились из его глаз. Между тем, буря разыгралась вовсю. С юго-востока налетел страшный ураган. Волны с ревом разбивались о кромку скал, выступавшую далеко в море. Дождь, разлетавшийся от ветра в мелкие брызги, наполнял воздух жидким туманом. Казалось, клубы пара висят над берегом, по которому с грохотом перекатывалась галька. Вздымаемый ураганом песок смешивался с дождем, Воздух был пропитан минеральной и водяной пылью. Между устьем реки и гранью стены кипели огромные водовороты. Бурные вихри, возникавшие на дому там, не находя выхода, устремлялись в узкую долину, на дне которой бушевала река. Дым от очага, сбиваемый ветром, наполнял все уголки пещеры, в которой нечем было дышать. Поэтому Пенкров, как только тетерева и жарились, Притушил огонь, оставив под золой несколько тлеющих углей. Восемь часов Наба по-прежнему не было. И теперь можно было допустить, что ему помешала вернуться буря. Должно быть, он выжидал конца шторма, укрывшись в углублении под скалами. Выйти ему навстречу, пытаться его найти было в такую погоду невозможно. Дичь была единственным блюдом на ужин. все с удовольствием полакомились вкусным мясом тетеревов. Пенкроф и Герберт, проголодавшиеся после длинной прогулки, ели с особым аппетитом. Поужинав, Пенкроф и его товарищи улеглись спать на тех же местах, где они провели прошедшую ночь. Герберт быстро уснул подле моряка, который растянулся перед очагом. Вокруг все сильнее бушевала буря. Она не уступала по силе урагану, который принес воздухоплавателей от Ричмонда к этой земле на Тихом океане. Во время равноденствия такие штормы нередки. Проносясь над широким океаном, они не встречают никаких преград и часто вызывают ужасные катастрофы. Ничем не защищенный с запада берег принял на себя главный удар страшной бури. К полуночи неистовый ураган достиг неописуемой силы. К счастью... Скалы, в которых нашли приют, потерпевшие крушение, были крепки. Но даже эти огромные глыбы гранита как будто качались под напором бури. Пенкроф, опиравшийся рукой о стену, чувствовал, что она слегка содрогается. Но он повторил про себя, и не без основания, что тревожится нечего, и что их временное убежище не обрушится. Однако он слышал... как грохочут камни, сброшенные ветром с вершины плато. Некоторые из них долетали до верхней стены труб и, ударившись о неё разбивались на куски. Два раза моряк вставал и подползал к выходу, чтобы взглянуть, что делается снаружи. Убедившись, что эти незначительные обвалы не представляют никакой опасности, он снова ложился у очага, на котором слабо потрескивали угли, прикрытые пеплом. Несмотря на рев бури и грохот камней, Герберт крепко спал. В конце концов, сон одолел и Пенкрофа, которого жизнь на море приучала ко всем капризам стихий. Только Гедеон спилит полный тревоги, бодрствовал. Он упрекал себя за то, что не пошел вместе с Набом. Как мы уже знаем, Надежда еще не совсем оставила журналиста. Его волновали те же предчувствия, что и Герберта. Его мысли сосредоточились на Набе. Почему Наб не вернулся? Гидеон Спилет лихорадочно метался на своем песчаном ложе и почти не слышал страшного завывания урагана. Иногда его отяжелевшие веки на минуту смыкались, но молниеносная мысль, и он почти тотчас же просыпался. Время шло. Должно быть, было около двух часов ночи, Когда Пенкроф, успевший крепко заснуть, почувствовал, что его энергично расталкивают.